Это был, очевидно, щелчок, данный нашему аристократическому самолюбию, как, дескать, смеем мы звать его к себе, если имеем в нем нужду. Но нечего делать. В назначенный час мачеха была уже у Габая, и он, повторив ей лишь то, что говорил уже деду, заломил за похороны 30 тысяч. На том основании, что теперь тело, вероятно, уже испортилось, и Кабронам будет противно исполнять над ним свои обязанности. И действительно, тело начало уже сильно разлагаться. Дни стояли жаркие, и квартира наша заражена была трупным смрадом, с трудом уступавшим действию хлора и марганцово-кислого калия. Мачеха потребовала созвать совет Габаев, и Сахар-Бер должен был наконец уступить ее настоянием. Но все, чего успела она добиться от Совета после долгих протестов, просьб и убеждений, это то, что Габаи великодушно согласились уступить пять тысяч, самопроизвольно накинутые с Сахар-Бером без их разрешения, и остановились на прежней своей цифре, заявив, что эта последняя добросовестная цена за место должна оставаться как с их, так и с ее стороны, непререкаемую. Все, кто только не приходил к нам для монахе мовел, как и вообще всё, что было честного в нашем еврействе, всё это возмущалось поведением святого братства. Но вы возмущались про себя и как бы по секрету, не смея явно выразить свой протест из справедливого опасения, что всесильное братство в отместку за это может проделать то же самое. и с каждым из протестующих в случае смерти его или кого-либо из родственников. Мачиха не согласилась на уступку Габаевых и в отчаянии бросилась наконец в полицию к защите русских властей. Но полицмейстер ограничился только изъявлением ей своих соболезнований и объявил, что в эти дела, если в них нет уголовного характера, или прямого нарушения полицейско-санитарных постановлений русская власть никогда не вмешивается и ничего в данном случае сделать не может тем более что христианские покойники хоронятся на третий а то иногда и на четвёртый день в данном же случае ещё не истекло и трёх суток вот говорил он если ваш покойник пролежит ещё двое суток Но ну, тогда дело другое. Тогда полиция примет понудительные меры, чтобы заставить родственников похоронить его. А пока и этого нельзя. Так что вы уж как-нибудь постарайтесь сами уладить это дело с братством. После такого ответа, очевидно, дольше ждать было нечего. Пришлось сдаться на условия Габайского совета. Но у мачей не было при себе таких денег. И сахарбер, однако, и тут нашёлся. Он предложил ей выдать братству вексель за поручительством деда сроком на 1 месяц. Выдали. Но и тут ещё не конец нашим испытаниям и издевательству братчиков над нами и над дорогим нам покойником. По получении документа очередные каброны тотчас же были отправлены к нам. И приготовив тело к погребению, подняли его из дому на носилках под траурным покрывалом. Но дойдя до угла Купеческой и Киевской улиц, они остановились и стали между собой переговариваться о чём-то. Видя, что остановка продолжается долее, чем сколько нужно, чтобы смениться носильщикам, мы спрашиваем их, в чём дело. И вдруг оказывается, что они послали за погребальными дрогами и ждут, пока дроги подъедут, так как нести на руках им слишком тяжело в такую жару. Вдова и мы все упрашиваем их не делать такого всенародного скандала и донести покойника честно до кладбища. Носильщики соглашаются, но с условием, если вдова прибавит им за это по 10 рублей на брата. Пообещали прибавить шествие продолжалось до Садовой улицы. Но тут опять новый ещё больший скандал. Каброны вдруг остановились и бросили носилки среди улицы, а сами отошли в сторону, говоря, что далее они вовсе не могут нести, так как трупы издают слишком большое зловоние.